Когдат с самодуром вы были? Кем стали сейчас, не знаю. Идите с глаз долой. Как идти? Остолбенел, растерялся, ступач поднялся со стула. Куда идти? А хоть ко всем чертям, если не хватит ума найти лучшие дороги. Только таким, как в стёпочку не попадайтесь. Идите. Ступач вскрикнул, прикрыл рот рукой и будто сквозь туман посмотрел на бандаренка. Данил Максимич, как вы? Так я. Идите, тут не безопасно. Ступач хотел броситься к Данилу, но засомневался, вздохнул, пошел к дверям и исчез за ними. А к Данилу приникла, уткнулась ему в грудь Еринка. Данил Максимич, родной, бегите, а то здесь уже три раза был бы соврек из тайной полиции. Басоврек? настороженно взглянул на дверь Данила. Тогда Еринка сразу же уходи отсюда. Куда? К тетке Зосе и вместе с ней к партизанам. Что-нибудь для меня есть? Девушка бросилась в каморку, вынесла оттуда кожаный чемоданчик. Вот вам. А теперь беги. Я сам запру твою карчму. Ох и ресницы у тебя, Еринк. От таких ресниц верно и веком тяжело. Нашли время подсмеиваться. вздохнула девушка они обнялись Еринка в торопяха оделась выбежала из корчмы и бросилась в пристанционную полутьму Данил уже подошёл к дверям над которыми висел пучок красной калины Калина и тут напоминала Еринке и добрым людям о бессмертном красном знамене под которым родилась их доля и доля их земли Погасив свет Данила вышел из корчэмки запер её И пригибаясь от ударов ветра, заспешил к привокзальной площади, где стоял его мотоцикл. За станцией Данила догнала яркая вспышка, а затем и взрыв. "Восьмой", обернувшись, сам себе сказал человек и быстрее пошёл к мотоциклу, в коляске которого неподвижно сидел заснеженный Петр Соломах. Слыхали повел тот шапкой и снегом в сторону станции и усмехнулся. У этого белявого великана с черными стряхами бровей была подивящая и трогательная улыбка. Слыхал Петро, значит, не зря гнали ворованного коня. Соломаха пришлепнул снег на коляске и начал бережно вынимать из под кожуха автомат. Когда они преодолевая чёрный ветер выехали с площади на перерясы им бросились несколько железнодорожных жандармов, гестаповцев и полицейев с собаками. Среди них были стёпочка и какой-то нищий в лохмотьях. Саламаха почти не целясь прострачил всё это отродье очередью из автомата, а Данила выхватил из кармана гранату, как и в первый раз возле далёкой степной станции зубами сорвал кольцо И леもんка, разрывая смертоносную цепь, освободила дорогу. За спиной раздавались вопль и визг. На полном ходу они проскочили контрольно-пропускной пункт и, слыша за собой погоню, вырвались в поле, где ещё сильнее бушевала непогода. И тут, рассекая чёрный ветер, их начал догонять колеблющийся неровный свет. Вот он уже захватил всю дорогу. Вот уже засвистел свинец. Его злиних засновали красные, жёлтые и нежные зеленые пунктиры трацирующих пуль. Данила крикнул соломахе, наклони Петру голову. Тот прижмурил глаза и усмехнулся. Не перед кем склонять голову. Летите, лечу. Запрыгали, словно хотели выскочить из своих гнезд придорожные с белыми рушниками на стволах деревья. Из темноты вздыбливалась и шумом отлетала заснеженная земля, а дорогу все рассекали и рассекали мечи в погоне. На встречу тяжело поднималась грузовая машина. Когда она, слепляя, поравнялась с ними, Саламаха ударил из автомат. Может, развернут её на дороге. Наверное, развернула. Ибо на какое-то время прекратилось основание трассирующих пуль, и мечи погони отстали, а потом снова начали прощупывать дорогу. Но вот что-то ударило Данила между плеч, из груди пошла кровь. Он не мог остановить её. Надо было одолевать чёрный ветер, и Данила молча без слов, без стона, одолевал его всё ниже и ниже, склоняя тяжелевшую голову к ручкам мотоцикла. Ещё немного, ещё немного, и он доберётся до Журавлиного брода, а потом устремится по льду на Татарский, по льду немцы побоятся вести машины. А за Татарским бродом уже и до леса рукой подать, до пшеничных волос Мирославы, до Сагайдака, до Чигирина. до близнецов, до всей доброй родни их, среди которой прошли его годы. о чём-то заговорил соломаха. только о чём? он хочет пересадить его в коляску, так это же займёт, может, самую дорогую минуту. нельзя показывать, что бессилие уже входит в руки. вот так и наступают неминуемые. он почувствовал, как слабеет всё его тело, И жаль стало тех дней, что не придут больше к нему, и того дела, что уже не сделает он, и любви жаль. Ещё болезненно билась мысль, что кому-то он должен был помочь, но не помог, но кому? Неожиданно почудился запах земляники, послышался девичий голос, и он вспомнил Когда мотоцикл в слепую проскочил через овраг и спустился к речке, Данила почувствовал какое-то облегчение. Он чуть повернул голову к Соломахе. Петро, мы должны были привести в отряд Ганнусеву рожбу. Теперь привезешь ее сам. Не забудешь? Не забуду. Вздохнул Соломаха и потёр рукой глаза. Кажется, оторвались. Уже не сказала, прошептал непослушными устами Данила. Черный ветер сменился колиновым ветром, который раскачивая наклонял созревшие грозди, а оттуда, где он начинался или заканчивался, колиновый ветер вышел Мираслава с ребенком на руках, а они же и свадьбы свои не играли. И вот к нему начали приближаться оживать свадебные рушники, что были развешаны на стволах деревьев, а из брода послышались песни подружек невесты. Ой, думай, думай! Чи переплываешь Дунай. У Данила ещё хватило силы свернуть на Журавлиный брод. Хватило силы улыбнуться всему миру, ибо не зря жел в нём и как мог очень нелегко, но честно переплывал свой Дунай. Вот уже и татарский брод воскликнул Саламаха, чтобы как-то поддержать Данила. Да, татарский. Тут осенью и зимой Никогда не отдыхают ни продольные, ни поперечные ветры. Тут весна бьёт в бубны челнов, тут чистыми лилиями и девичей красой расцветает лето, а за татарским бродом кони топчут ярую мяту и туман. За татарским бродом из сивого жита и залого мака рождается месяц, а на казачьем кургане, словно из поверья, как из ваянный, встаёт старый ветряк. что весь век работал ради хлеба и добрых людей. А возле брода на ладонях бережков, под снежниками, взошли хаты белянки и ждут, и ждут, и ждут своих детей с войны, и слезами матерей, и слезами поникших верб допытываются, когда же вернутся сыновья, ибо жизнь держится на сыновьях. Ой, бродит татарский, два берега, два солнца тут. А жизнь одна, да и та не полная. Почему же? Почему? Глава тридцать вторая. Разве это жизнь? Со страхом и болью ложишься, со страхом и болью встаешь, и даже во сне нет от них спасения. Изменился мир, изменились все люди. Одних так прибило горе. что они стали словно тени в обличе Людском мы никому ничего а другие гляди будто из-под грома до грозы вышли вот такими стали и её дети и её спокойный Лаврин да что Лаврин он ещё в германскую возле пулемёта возился привёз ей с войны вместо подарка длинные пулемётные ленты от этого подарка у неё закипели слёзы а он вытирал их и ворковал, что она горленка, лебёдушка и голубка вместе. От голубки она посветлела, знала же свой характер. Что уж говорить о муже, если даже у деда Ярослава есть своя тайна. Вот ведь недавно начал собираться вроде куда-то в гости. Алёна принесла ему противень коржиков из пшеничной муки да кусок сала, завязала их в узелок, а старик взял копзу, Чтобы уложить её в большую заплечную торбу. Алёну заметила, что копжа стала тяжелее. А когда он поставил её в стоймя, из копзы выскочило медное тельце патрона. Старик нагнулся за ним, и так, словно бы ничего и не случилось, снова бросил его в копзу, а потом пристально посмотрел на Алёну, да ещё и усом повёл. Видела? Видела, покачала головой она. И зачем это вам? Подходит надо. Это и понесёте в гости, подарок неплохой. А почему вы его в кобзе прячте? Не нашла ничего лучше спросить. Потому что полицаи ещё не додумались обыскивать кобзы, а людей обыскивают, добродушно улыбнулся и доконал её учёным словом: "Конспирация". Ой, та-то, та-то, опечалилась она. Весь наш род уже перешёл на конспирацию, кроме меня. И все вы, даже Иринка обманываете меня будто маленькую. А ты для меня доченька и до сих пор маленькая. Неожиданно расстрогался старик и прикрыл её руками точнёхонько так, как Лаврин в ту давнюю ночь вишнёвой метелице.